Глава 11. На улице было солнечно. Михаил Дмитриевич остановился, поглядел на свежие утренние светила, поднявшиеся над облезлыми крышами, глубоко вздохнул предосенний воздух, веющий горькими ароматами едва начавшегося лиственного тления, и ощутил в теле, вопреки всему, внезапное, необъяснимое, бескорыстное погодное счастье. А в душе, несмотря на грозные предупреждения Сергея Ивановича, Возникла веселая неколебимая уверенность в скорейшей обратимости телесных недугов. Если только прямо с сегодняшнего дня начать жить правильно, бережно, бодро, выполняя советы доктора. Но тут он вспомнил про слежку, про свою непростительную чеченскую глупость и снова сердечно расстроился. Алипанов еще не появлялся. «Наверное, не может найти», подумал Сверельников и присел на лавочку возле большой клумбы неравномерно заросшей мелкими, явно высаженными сиреневыми астрами и самостоятельными сорняками. Спецполиклиника скрывалась в переулке, коленчато соединяющей моросейку с Мясницкой. Мало кто знал, что нырнув в неприметную подворотню, можно очутиться в обширном внутреннем дворе старинной до пожарной московской усадьбы, спрятанной вовнутрь квартала. От большого бело-желтого барского дома с колоннами В обе стороны полукругом простирались пристройки, где когда-то, наверное, были людская, каретный сарай и прочие дворянские подсобья. Теперь же там располагались неуместившиеся в главном здании рентгеновский кабинет, физиотерапия, архив и еще кое-что. Сверельникову этот старинный дом напоминал огромного человека, раскинувшего руки, чтобы отгородить, уберечь свое исконное имение от уничтожающего напора новых времен. В советские годы Михаил Дмитриевич частенько, особенно перед праздниками, бегал по этому переулку, тогда называвшемуся Большим Комсомольским, от метро площадь Нагина к распределителю, который притаился во дворе спецстоловой для старых большевиков. Святой человек снабжал Тони особыми талончиками с печатью. По ним можно было купить авоську, пакет с головокружительным советским дефицитом, севрюгой сёмга и крой, сырокопченой колбасой, карбонатом и прочими вкусностями, которых никогда не бывало в магазинах, но которые непременно оказывались перед праздниками почти в любом московском холодильнике. Казалось, в каждой семье имеется свой, пусть даже совсем незнаменитый, красный эвальд, и ему от советской власти полагается посмертное жертвоприношение в виде редкостной снеди. Стоя в небольшой очереди, Михаил Дмитриевич всякий раз поражался обилию в распределителе бодрых, интеллигентных большевистских вдов, отлично друг друга знавших и громко разговаривавших промеж собой с той неистребимой местечковой жизнерадостностью, которую не выбили из них ни ответственное величие 20-30-х, ни лагеря 40 пятидесятых 50 х ни последующая долгая московская старость с непременными мхатовскими премьерами и третьяковскими вернисажами. Алипанов, как и положено бывшему оперу, подошел незаметно, сзади, положил на плечи Сверельникова тяжелые ладони и тихо произнес: «Не шевелитесь, мы все про вас знаем». Директор Сантехуюта испуганно вздрогнул, почувствовав на мгновение в сердце болезненную беспомощность, и разозлился. Он дождался, пока Алипанов усядется рядом, вынул из кейса пакет с деньгами и молча отдал. Алипанов Раисович, не пересчитывая, убрал его в боковой карман, спросив только. «Как договаривались?» Я-то? Как договаривались, а вот ты никак договаривались, ответил Сверельников. Фитюгин нажаловался. Ну ничего страшного. Пришлось надавить. Я не об этом. А о чем? Ты же обещал, что никто никогда не докопается. А разве он кому-то пожаловался? Никому он не жаловался. Я про больницу. Про какую больницу? Эту что ли? Опер кивнул на дом с колоннами. «Нет, про другую». «Ну, так там все в порядке. Министром назначили». «Кого?» «Догадайся, с трёх раз кого?» Начал сердиться Алипанов. «Тогда почему за мной следят? А с чего ты взял, что за тобой следят? Пил вчера? Ну и что?» «Так, ничего». «Мне не кажется. Сначала я возле отеля заметил». «Возле какого отеля?» На патриарших. А что ты там делал? Отдыхал. Потом смотрю. Те же самые «Жигули» возле моего дома. Так. С этого места поподробнее, пожалуйста. Номер машины запомнил? Нет. Как они выглядели? Серые. Старая копейка. Водителя рассмотрел? Рассмотрел. Молодой, бритоголовый в красной ветровке. «В Красной?» «В Красной. Он хотел даже в мой подъезд зайти, но консьержка не пустила», — сказала милиция вызовет. «Неужели есть еще такие консьержки?» «Есть». А он ответил, что сам оттуда. «Да ну». «И Мурку показал». «Что?» «Удостоверение». «Нет». «Ясно». «А что ты в отеле делал?» «С Веселкиным мирился». Он от Филиппа Ласа отказался. Да ты что? А почему? Понял, наверное, что все равно проиграет. С девушками гуляли. С девушками. Девушек кто заказывал? Он. А расплачивался? Я.